глава одиннадцать в которой арбидолочек интересуется и сам становится объектом интереса бабарский поражает напором бедокур ужасает мерсу хасина теряется а дагомара выслушивает откровение самой легкомысленной планетой ожеря заслуженно считалось андана царство карнавалов театров и пышных празднеств которые привлекали тысячи людей со всего герметикона Андана диктовала моду на одежду, внешность и даже образ жизни. Андана генерировала тенденции и сама определяла границы вседозволенности. Она служила маяком для всех, кто жаждал жить красиво. Никто не удивлялся тому, что именно на Андане рождались лучшие художники, скульпторы, архитекторы, музыканты, поэты, ювелиры и портные. Не обязательно в буквальном смысле, но огранить талант при помощи взыскательных ценителей считалось делом обязательным. Веселый нрав андонийцев, их дружелюбие и тяга к беззаботной жизни вошли во множество поговорок. И, возможно, именно они помогли спастись общине мариагеров, то ли ортодоксов, твердо следующих заповедям первых алгеменических текстов, то ли еретиков, извративших святое учение до полной неузнаваемости. Как бы там ни было, появившиеся еще при первых царях мариагеры Подверглись гонениям во всех мирах ожерелья, были стерты, позабыты и уцелели лишь благодаря покровительству анданийских даров, ценивших странных сектантов за высочайшее ювелирное искусство. Терпимость этой эпохи позволила мриагерам выйти за пределы Андана и вновь расселиться по мирам Герметикона, организуя свои знаменитые, полностью скрытые от посторонних глаз консорции. Не везде их ждали. Не везде гарантировали безопасность, однако постепенно, шаг за шагом, кварталы странных ювелиров появились во всех крупнейших сферопортах Герметикона и во многих городах. Именно кварталы. Мариагеры всегда покупали несколько домов, формируя замкнутый периметр, настоящую крепость, ощетинившуюся вывесками ювелирных лавок, в которых продавали и покупали не только золото и драгоценные камни. «Мэсэр, я ауслек Дите Блак». Встретивший Помпилио старик свел перед собой ладони. Мариагера никогда не здоровались за руку и поклонился. «Ваш визит – большая честь для нас». ауслек верховный толкователь священных текстов, возглавлял консорцию и выходил лишь к самым важным гостям. «Я знал, что я не пройду мимо», – хмыкнул диген «Точнее, не проеду». Валентин подкатил кресло к сторику а Блак, выдержав короткую паузу, расположился напротив. Так же, как и Адиген, старик предпочитал традиционное одеяние, но в отличие от Помпилио, выбравшего расшитый золотом месвар из кобергского шелка, Ауслег был облачен в серый грубый тканей хитон, перехваченный потертым поясом, и простенькие сандалии на деревянной подошве. Длинные седые волосы лидер Мриагеров вязал в хвост, когда-то пышный. А теперь он его тощий, зато брови удались. По-стариковски густые, с торчащими вообще все стороны волосиками. Во время разговора они заслужили от Помпирио целых три недоуменных взгляда. Единственным дозволенным благо украшением была татуировка на правой щеке. Три солнца, связанных копьем Гермеса Тресмегиста, которому мариагеры почитали первым пророком. Убранство ювелирной лавки было таким же скромным, как и одежда старика. Простой деревянный стол, два стула, тусклый светильник, не освещающий, а превращающий тьму в кулумрак. Никаких стеклянных витрин с товаром, никаких прилавков. Мариагеры не доверяли клиентам сложный деликатный процесс выбора. Они... «Мы знаем, что вам нужно, мы сэр». «Ты слышал, тадор Рассмеялся Диген. «У тебя появились конкуренты. Они тоже знают, что мне нужно». Слуга ответил скупой улыбкой. «Гид и Блак?» Тоже улыбнулся, едва заметно пошевелил пальцами и в комнате возник, во всяком случае именно так показалось гостям, облаченный в черный мужчина. В руках он держал накрытый платком под нос. — Синьерина-ка же жемчуг, — продолжил старик. — В ее коллекции представлены украшения со всех концов герметикона, но такого, даю слово, у нее еще нет. Гарнитур розовый банер Мужчина поставил ношу перед Помпилио, убрал платок, и взор в Адиген открылся удивительной красоты комплект из крупных и розовых, согласно названию, жемчужин. Слева каким-то чудом возникла настольная лампа, однако включать ее Дэр Даган не стал, ему дополнительный свет не требовался. «Такого комплекта нет даже у супруги барона Сдучика!» Ауслег позволил себе короткий смешок а уж она поверьте мы сэр в драгоценностях разбирается ожерелье браслет серьги два кольца розовая прекрасно смотрелось на черном бархате и не было никаких сомнений в том что на смуглой коже певицы жемчуг будет выглядеть столь же великолепно ось завернут дамы сэр Теодор. валлентин и мужчина в черном вышли из комнаты их сменило розовощки юноша в скромном и тоже черном одеянии который быстро накрыл к чаю. Алкоголь и кофе мариагеры не употребляли. Ромать кажется знакомым. — Это белый челькасский чай, — неспешно ответил Гитеблак. — Он идеально подходит для серьезной беседы, МССР. Юноша исчез, и это позволило Помпилио приступить к делам. — Обидолов-орбидолочек. Необычайно сильный и опасный человек, — очень быстро и очень мягко ответила Ауслег. Казалось, он знал, о ком спросит Адиген. «Приходил три дня назад», — спрашивала Дагомара. Мариагеры не раскрывали тайн чужих визитов, но положение помпилева и проявленная проницательность заставили Ауслега нарушить правила. Старик едва заметно кивнул. Дардагентур знал, что не может рассчитывать на большее, а потому продолжил расспросы. «Что за человек, Ардигалочек?» «За исключением того, что он опасен!» «У него великое будущее!» «Не люблю предсказаний!» «Весьма интересное настоящее!» «Согласен!» «И удивительное прошлое!» Отвечая, Ослек разлил чай по тончайшим вивильского фарфора чашечкам и подал гостю. По комнате растекся легкий аромат жасмина, смешанный с запахом прошедшего на заре дождя о будущем орбидолочек ты говоришь более уверенно чем о его же прошлом заметил одиген как я сказал прошлое орбидолочек удивительно чем тем что его нет вот ты главный ответ на главный вопрос рассказывай приказал помпилева диты благ сделал маленький глоток чая официально орбидолику двадцать семь лет Родился, если верить документам, на самой окраине герметикона. Его родители работали в фактории компании на Абакате. Должность они занимали маленькую, зарабатывали соответственно, а потому не смогли дать сыну образования А Бедолов окончил школу, поступил на мелкую должность в фактории и должен был всю жизнь провести на Абакате, но вмешался случай. «Печальный, как я понимаю», – проворчал Дэр Дагентур, демонстрируем Реагера в чашку. «Весьма печальный», — подтвердил старик, доливая гостю чаю. Когда орбидолочеку исполнилось 22 года, в факторию разграбили пираты. Родители погибли, а вот юноше удалось спастись. Компания выплатила ему небольшую компенсацию, которая вкупе со скромными сбережениями родителей и составила на тот момент все его состояние. Обдумав перспективы, Абидолов устроился палубным на грузовой цепель. И именно тогда, если верить слухам, его завербовал департамент секретных исследований. Насколько можно доверять слухам? Трудно сказать. Честно признался Дите Блак. Официально Абидолочек никогда не служил в департаменте. Однако его стремительная карьера не может не навести на мысль, что ему оказывали серьезную помощь.